Глава 7. Ту ночь Энн провела в моей кровати. Вот как это произошло. Когда я вернулся в кабинет, она сидела на моём стуле, опершись локтями на мой стол и закрыв лицо ладонями. Любимая шутка Джонни усадить кого-нибудь на мой стул. Сам он перестал делать попытки усесться на него с тех пор. Как года 2 назад я застукал его там за изучением моего блокнота. В тот раз я вышел из себя. Фред Абдегров сидел на стуле у стены, а Джонни стоял возле стола Вулфа. Вероятно, Вулф сделал ему несколько нелестных замечаний, поскольку вид у Джонни был слегка взерошенный. "Да, сэр", произнёс он обиженным тоном. Но семья Трейси живет в стесненных обстоятельствах. У них нет телефона, и я решил, что лучше... Ты был в доме у Трейси? Где это? В Ричдейле, на Лонг-Айленде, сэр. Мне было поручено разузнать об Энн Трейси. Я выяснил, что она живет в Ричдейле, где находятся питомники и офисы Дилла. Вы знаете, она у него работает. Это мне известно. Короче... Да, сэр. Я отправился в Ридждейл и навёл справки, контактировал с одной молодой женщиной. Вы знаете, что я всегда произвожу впечатление на молодых женщин. Контактировать? Такого глагола нет. Я сказал короче. Да, сэр. В прошлый раз вы велели мне посмотреть в словаре, и, конечно, я не хочу вам противоречить, но там есть такой глагол, э, переходный или непереходный. В этом доме такого глагола нет. Да, сэр. Я узнал, что отец мисс Трейси много лет работал у Дилла, примерно до прошлого года. Он был помощником главного специалиста, ответственным за широколистные вечно зеленые. Дилл уволил его, когда обнаружил, что тот мошенничает с поставками грузов. Мошенничает с поставками? Да, сэр. Например, он должен был отправить 100 рода дендровов в Джерси, в поместье Калина, но отправил 200 грузов. а за лишнее взял с получателя половинную цену и положил себе в карман. Сумма составила несколько тысяч долларов. Энн подняла голову, повернулась к нему и попыталась возразить. «Мисс Трейси говорит, там было только 1600 долларов», — объяснил Джонни. «Я рассказываю то, что смог узнать. Люди вечно преувеличивают. Дело решили не придавать огласки, поэтому Трейси не арестовали». Он украл деньги, чтобы заплатить за лечение сына, у того что-то с глазами. Теперь Трейси не может найти работу, а его дочь работает секретарём Дела. Она получает 50 долларов в неделю, и у неё вычитают 20 в счёт компенсации за кражу, совершённую отцом, так мне сказали. Она отказалась подтвердить эти цифры. Вулф посмотрел на Энн. Это не имеет значения, не так ли? Спросила Н, глядя на меня. Полагаю, что нет, сказал Вульф. Но если это не так, уточните. Это не так. Я получаю 20 долларов в неделю и плачу 10. Господи, вам нужно вступить в союз! возмутился я. Это прозвучало прямо по Фрейду. Наверное, подсознательно я имел в виду, что ей нужен союз со мной. Поэтому я поспешно добавил: "Я имею в виду профессиональный союз, 20 баксов в неделю". Джонни был явно недоволен. У него весьма консервативные взгляды. Он продолжал: "Это, конечно, дало мне повод. Я пошёл к мисс Трэси домой и конфиденциально объяснил ей положение, в которое она угодила. Объяснил, что в связи с расследованием убийства полиция непременно узнает о преступлении её отца. что они с делом покрывают преступника, и что существует только один человек, который поможет ей выпутаться, потому что на коротке с высшими полицейскими чинами этот человек мистер Нира Вулф. Я сказал, что лучше ей немедленно отправиться к вам. Было около 11, поезда из Ричтейла уже не ходили, и мы взяли такси. Джонни кинул на меня победный взгляд, в котором читалось Попробуй-ка сравниться со мной. Как далеко находится Ричдейл? поинтересовался Вулф. Отсюда? 25 миль. Сколько ты заплатил за такси? 8 долларов и 40 центов, включая чаевые. И там мост. Не ставь их в счёт. Заплатишь сам. Но, сэр, Арчи всегда привозит сюда людей. Заплатишь сам. Ты не арчи, слава богу. Одного арчи мне вполне достаточно. Я отправил тебя за фактами, а не за мис-трейси. Я уж, конечно, не поручал тебе запугивать её пустыми угрозами и рассказывать басни о моих отношениях с полицией. Иди на кухню. Нет. Отправляйся домой. Ну, сэр, иди домой ради бога. Перестань изображать арчи. У тебя это никогда не получится. Иди. Джанни удалился. Вулф спросил, не хотят ли гости пиво, оба отказались. Тогда он налил стакан себе, отпил немного, вытер губы и откинулся назад. Но тогда начала Ян, но вдруг осеклась. Она прочистила горло, сглотнула и предприняла новую попытку. Тогда то, что он сказал? Вы говорите, что это пустые угрозы? Значит, полиция не собирается не арестует моего отца? Не могу сказать, мисс Тресси. Действия полиции предугадать невозможно, однако это весьма маловероятно. Взгляд Вулфа переместился на Фреда. — А вы, мистер Абдегров, каким образом мистер Кимс заставил приехать сюда вас? — Он не заставлял меня, — Фред встал. — Я приехал сам. — По чистой случайности или машинально? Фред шагнул вперед и положил руку на спинку моего стула, на котором все еще сидела Энн. — Я защищаю мисс Трейси. Да? От чего же? От всего, решительно произнёс он. Он говорил слишком громко и был ещё серьёзнее, чем обычно, но чем серьёзнее он пытался казаться, тем моложе выглядел. В этот момент его можно было бы принять за младшего брата Энн, и я не имел против этого никаких возражений. Это непростая задача. сказал Вольф. Вы её друг? Я больше, чем друг, заявил Фред и покраснел как пион. Я хочу сказать, что она позволила мне проводить её домой. Вы были у неё, когда приехал мистер Кимс? Да. Мы только что пришли, и я настоял, чтобы поехать вместе с ними. Мне это показалось какой-то ловушкой. Я не мог бы себе представить, что он работает на вас. Не похоже было. Мой отец рассказывал о вас. Он встречался как-то с вами. Вы, возможно, не помните. Да, кивнул Вулф. Это было на выставке Среднеатлантических штатов. Как он поживает? О, не слишком хорошо. Лицо Фреда теперь приобрело нормальный цвет. Он оставил дела, когда мы потеряли плантацию Радали. Он потратил на них всю жизнь, и, конечно, это был огромный финансовый ущерб. Думаю, вы знаете об этом. Да, я читал. Пожелтение Курума. Вулф говорил сочувственно, но в меру. Кстати, кто-то сказал мне, я забыл кто, будто ваш отец убеждён что его плантацию намеренно заразил Льюис Хьюитт из зависти. Или он подозревал Уотсона, а может, Дила? «Он подозревал их всех», — Рэд казался смущенным. «Всех! Но он просто... Вряд ли он сознавал, что говорит. Все это так потрясло его. Он вывел больше тридцати сортов за эти десять лет». Один лучше другого, и хотел весной начать их продажу. Удар был сильнее, чем папа мог вынести. Вольф хрюкнул. Создаётся впечатление, что и вы не можете об этом забыть. Мистер Гудвин рассказывал мне, что сегодня днём вы ворвались на экспозицию Ракера и Дила, срезали заражённую ветку и забрали её с собой в качестве сувенира. Я загляблся, Фред. Я знаю, это было глупо. Конечно, я не могу забыть, ведь это чуть не разорило нас. Я хотел обследовать эту ветку и посмотреть, вдруг это пожелтение курумы, вдруг эта болезнь как-то попала в экспонаты. И выяснить, как именно. Я мог бы, по крайней мере, попробовать. Вы никогда не пытались отследить, каким путём «Инфекция попала на ваши плантации». «Нет. Два года мы не брали ни одного растения у тех, кто столкнулся с пожелтением Курума. Только Хьюитт подарил нам несколько экземпляров японского астролиста. Но они были выращены далеко от его зараженных плантаций, и все равно мы не сажали их ближе, чем за полмили от радалий». Фредд как будто отмахнулся от чего-то. «Ну, а это все в прошлом». Вот что я хочу сказать. Я не думаю, что вы можете сыграть такую шутку с мисс Трейси. Он посмотрел в Ульфу в глаза. Сейчас я отвезу её домой. Выражение его глаз напомнило мне старшие классы школы. Это был взгляд: "Можна я возьму тебя за руку? Трепещи моё сердце. Меня ждёт блаженство. Я буду держать её маленькую руку в своей". Я с гордостью взглянул на Н. Девушка, способная во вторник довести Льюиса Хьюита до того, что он пригласил её на обед и подарил чёрную орхидею, а в четверг, сумевшая заставить молодого выращивателя пионов так смотреть на неё. Такая девушка кое чего стоит. Но в тот момент должен признать, она выглядела не так уж и потрясающе. Она была совершенно выбита из колеи. Завтра в 10:00 утра я должна быть в офисе окружного прокурора, сказала она Вулфу. Я обещала, что приду. Сказала, что отвечу на все вопросы, э, о том, что произошло сегодня. Но теперь я боюсь, что они станут спрашивать меня об отце. Что я должна им отвечать? Должна ли я признаться? Она замолчала и прикусила дрожащую нижнюю губку. Вам нужен адвокат, заявил Фред. Я найду его. Я правда не знаю адвокатов в Нью-Йорке. Я знаю, сказал Вулф. Сядьте, мистер Абдегров. Его взгляд переместился на Энн. Здесь найдётся для вас кровать, мисс Трейси, и вам лучше воспользоваться ею. Вы выглядите утомленной. Сомневаюсь, что полиция спросит вас об отце. А если спросит, не отвечайте. Скажите им, чтобы они обратились к мистеру Диллу. Скорее, они заинтересуются вашей помолвкой с мистером Гулдом. Но этого не было. Видимо, он думал, что было. Но он не мог. Он прекрасно знал, что он мне не нравится, и он... Она осеклась. Он что? Я не могу сказать. Он же умер. Он просил вас выйти за него замуж? Да, просил. А вы отказали? Да. Но вы согласились участвовать вместе с ним в этом фарсе на выставке цветов. Я не знала, что он будет в нём участвовать, когда мистер Дил попросил меня об этом около 2 месяцев назад. Должен был участвовать другой молодой человек из офиса. А потом мистер Дилл сказал, что вместо него будет Гарри Гульд. Мне он не нравился, но я не хотела отказываться, ведь мистер Дилл был так добр к моему отцу, не дал арестовать его и разрешил мне платить по частям. Называть это добротой, если вам нравится, взорвался Фред. Бог мой, ведь ваш отец 20 лет на него работал. Вульф не обратил на него никакого внимания. «Мистер Гулд преследовал вас? Чтобы вы вышли за него?» «Нет, не преследовал. Я...» Энн снова прикусил у губу. «Просто он мне не нравился». «Вы давно знали его?» «Не очень. Я работаю в офисе, а он на участке. Я познакомилась с ним... не помню. Кажется, около трех месяцев назад». А ваш отец знал его? Она отрицательно покачала головой. Не думаю, чтобы они встречались. Папа был Он ушёл до того, как Гари нанялся. Гари раньше работал в поместьях Юита в другой части Ричдейла. Понимаю. Не знаете, почему он ушёл оттуда? Нет. Я тогда не была с ним знакома. Есть у вас какие-нибудь предположения? «Кто бы мог убить его?» «Нет», — отвечала она. Я чуть заметно приподнял бровь. Она ответила слишком быстро и расставила неправильные акценты. Темпы и тон речи изменились, и этого было достаточно, чтобы поставить десять против одного за то, что она солгала. Это было плохо. До сих пор она говорила честно и откровенно, И вот, без всякого предупреждения, как будто в молоко плюхнулась большая муха. Я перевёл взгляд на Фреда. Он, разумеется, ничего не заметил, но Вулф, конечно, заметил. Его веки почти сомкнулись, и он набросился на неё. Он был вежлив и дружелюбен, но атаковал со всех сторон. И во второй раз за эту ночь юная особа женского пола оставила его с носом. После часа тяжёлой работы он не получил даже намёка на то, что скрыто в её черепной коробке: подозрение, факт или результат дедукции. Я тоже не получил, но она что-то скрывала и была достаточно умна, чтобы заметить, что Вулф знает это и пытается расколоть её. В половине второго Фред Абдегров взглянул на часы, встал и объявил, что уже поздно, и он должен отвезти мисс Трейси домой. Вульф покачал головой. «Она измучена. До дому двадцать пять мили, и поезда уже не ходят. Она может переночевать здесь. Я хочу поговорить с ней утром, прежде чем она пойдет к окружному прокурору. Арчи, посмотри, пожалуйста». В порядке ли северная комната? Он имел в виду мою комнату и мою постель. Эн запротестовала было, но не очень настойчиво, так что я взял с собой Фрица и пошёл с ним наверх, чтобы сменить бельё и полотенца. Выбрав для неё пижаму, бежевую с коричневыми полосками, и положив её на постель, Я подумал, что событие развивается довольно быстро, если учесть, что не прошло и 10 часов с тех пор, как я впервые с ней заговорил, и что мы даже не были представлены друг другу, как следует. Фриц отнёс вниз моё бельё, подушку и одеяло, а я поднялся ещё на один этаж в оранжерею, срезал три чёрные орхидеи по одной с каждого куста, вернулся и поставил их в вазу. на ночном столике. Хьюит подарил ей только одну. На обратном пути я остановился перед дверью южной комнаты и прислушался. Тишина. Я попробовал слегка толкнуть дверь. Она была заперта изнутри. Я негромко постучал. Кто там? раздался голос Роуз. Кларк Гейбл, отозвался я. Спокойной ночи, Руби. Внизу, в прихожей, я встретил Энн, выходившую в сопровождении Фрица из кабинета. Наверное, более галантным было бы проводить её наверх самому, но решив, что в собственной комнате могу слишком расчувствоваться, я просто пожелал ей спокойной ночи. Вульф Сидел один в кабинете, в своем кресле, сложив руки на животе и опустив подбородок на грудь. Видимо, Фред наконец убрался. Я начал собирать диванные подушки и готовить себе постель. «И та, и другая!» — прорычал Вульф. «Та и другая что?» «Эти женщины! Две козы!» «Только не Энн!» Она скорее похожа на лань или на газель. Она похожа на лебедя. Я постелил простыню на диван и заправил её. Я поставил возле её кровати три чёрные орхидеи, по одной с каждого куста. Я сказал Теодору, чтобы он поставил их в камеру для окуривания. Он и поставил. Там я их и нашёл. Я расправила одеяло. Я подумал, что мы должны получить от них как можно больше удовольствий, прежде чем они вернутся к Хьюиту. Они не будут возвращены. О, полагаю, будут. Я повесил пиджак и жилет на спинку стула и сел, чтобы разуться. А жаль! Две девушки спят наверху, и если бы вы могли узнать то, что знают они, или, возможно, одна из них Вам удалось бы обстряпать дело. Роуз без сомнения видела, как убийца подстроил ловушку. Не знаю, что видела или слышала Энн, но что-то непременно есть. Это просто позор. При всём вашем хитроумии я снял брюки. При всём вашем необычайном даровании я снял рубашку. при всей вашей общепризнанной гениальности, вашим блестящим талантам вести допрос. Он встал и вышел, не произнеся ни слова. И я послал ему вслед пожелание спокойной ночи, но так и не дождался ответа. Тогда я запер входную дверь и улёгся спать. И приуспел в этом В набитом людьми доме мне надо было проснуться рано. Но когда что-то пробилось сквозь сон к моему мозгу, это был телефонный звонок. И я взглянул на часы, было уже больше 8. Звонил Соул Пензер из Соломанки. Я соединил его с Вулфом, и тот сказал, что записывать не нужно. Это была вежливая форма приказа повесить трубку. Что я и сделал. Спустившись к Фрицу в кухню, я узнал, что Вульф, Энн и Роуз уже получили свои подносы с завтраком. Я поспешно умылся, оделся и вернулся за свежим грейпфрутовым соком, яичницей с ветчиной и кофе с кексами, и уже приканчивал вторую чашку, когда в дверь позвонили. Фриц был наверху, так что открывать пошёл я. Из сквозь стеклянную панель увидел инспектора Кремера собственной персоной. Ситуация была весьма деликатной. Роуз могла спуститься в любую минуту, и если она выберет ту, когда Кремер будет в прихожей, больше мы её не увидим. Но любая задержка с открыванием двери вызовет у Кремера подозрение, и я распахнул дверь. Да здравствует закон и порядок, сказал я сердечно. Входите. Шот Гороховый приветствовал он меня входя. Это было невежливо, и я предоставил ему самому повесить пальто и шляпу. К тому моменту, когда он покончил с этим делом, я уже закрыл дверь и опередил его на пути к кабинету. Он уставился на меня и требовательно спросил: "Где она?"